Ирина. Вчерашний вечер, так хорошо начавшийся, закончился нервно и странно. Найденный у подъезда человек с амнезией и ранениями. То какой он, два сердца, подумать только. И рога. Как у человека могут из головы расти рога? А ведь они настоящие. Вчера я так растерялась, что никак не могла собраться с мыслями. Я ощутимо паниковала. Всё же мы с Полькой вдвоём, а я притащила в дом неизвестного мужика. По-хорошему, надо было бы его сдать скорой помощи и полицию вызвать, ведь его явно пытались убить. И эта амнезия. Но дочка права. Он настолько отличается от нас людей, поверить в это не могу, что угодит не в больницу, а в какую-нибудь закрытую лабораторию на опыты. И я не готова обречь кого-то на такую судьбу. Лучше уж попытаться поверить в невероятное, в то, что он инопланетянин, как предположила Полина, или в то, что это попаданец из магического параллельного мира, как пишут в фэнтези. Я с удовольствием читаю такие волшебные истории, чтобы отдохнуть и отвлечься от суровой реальности. А чего-то мне кажется, что права именно я. Все эти странные пасы руками, которые он периодически неосознанно делает, пытается колдовать. И то, как он порой напрягается и словно прислушивается к окружающей действительности. Мы, если бы я была магом, то подумала бы, что он сканирует происходящее вокруг. И эти его оговорки: холодильник, артефакт, электрический чайник тоже. Ох, не чисто с ним что-то, но как бы невероятно не выглядел он сам, прежде всего, этот человек или не человек. «В беде. Хотя обезопасить себя и ребёнка не помешало бы. Вот как раз сейчас и проверю, права ли я или сошла с ума, поверив в то, что он попал сюда из магической параллельной реальности. Уважаемый», — кашленов обратилась я к нему, «я готова предложить тебе кров на время твоего пребывания тут и до того, как ты полностью оправишься и вернёшь память. Но мне нужны гарантии, что ты...» не причинишь нам вреда. Прошу отнестись к этому с пониманием. Мне бы хотелось, чтобы ты принес клятву». «О, разумеется, дамы, как я сам не подумал», — выпрямился он на стуле. И столько достоинства было в этом простом движении, словно перед ними сидел не закутанный в простыню раненый с амнезией, а аристократ в неведомом поколении». Я признателен вам за оказанную помощь, за то, что они бросили умирать на морозе в снегу. И, конечно же, принесу вам клятву силой и жизнью. Тут он сбился и о задаче напримолк. Что-то не так? У меня дрогнули уголки губ. Я права. А, я права. Этот мужик маг из другого мира, и не зря я заговорила про это. Маленькая проблемка. Потёр он затылок в взлохматив волосы. "Я не помню, как меня зовут". Полина прыснула со смеха, разбрызгав какао. "Я не выдержала" и улыбнулась. Сейчас он меня уже не так пугал, как вчера вечером или сегодня утром, в момент, когда я только проснулась и не обнаружила дочь и его в комнате. Чуть сердце от ужаса тогда не остановилось. Предлагаю придумать вам временный никнейм. «А я же говорила, говорила, всем нужен ник. Например, тёмный властелин. Рога живо!» – загласила Поля. «Абсолютно точно я не властелин», – прислушался к своим ощущениям мужчина. «И, несомненно, мне знаком кто-то, кто является тёмным владыкой, но это не я». «Ничего себе!» – выпалила Полина, вытаращившись на него. Мы с дочерью переглянулись. Её мордашка приняла шкодливое выражение, и я строго погрозила ей пальцем. "Так, давай поступим так. Найдём в интернете список различных мужских имён. Ты их все пролистаешь и либо вспомнишь своё имя, либо выберешь что-то, что вызовет какой-то отклик в душе", предложила я. "Возникла проблема и с этим. Наш наидёныш не мог читать на русском языке". и на английском тоже, и вообще, ни на одном из европейских языков. Все варианты, которые я пыталась ему предложить, оказались неподходящими к самостоятельному изучению. В итоге пришлось временно отложить этот пункт и вернуться к первому дать ему посмотреть мои фотографии, которые я делала для стоков. Я не профессионал, занималась этим параллельно с другими видами получения дохода. Но матери-одиночки приходится крутиться, чтобы найти возможность обеспечивать себя и ребёнка, особенно если ребёнок часто болеет и с ним приходится сидеть дома на больничных. Будь благословен век интернета с его возможностью онлайн-заработка. Я писала статьи и посты, делала фотографии для клиентов, которые они размещали в блогах Периодически перепадали заказы на фотосессии и постоянно пополняла запас для фотобанков. Мне бы, конечно, ещё поучиться и повысить своё мастерство, но не всё сразу. Маленькими шажками я шла вперёд. И несмотря на то, что воспитывала дочь без чьей-либо помощи, смогла и ремонт сделать в нашей маленькой квартире, и питались мы нормально, мне не приходилось экономить на еде. И одевались в нормальные вещи. Любая мать знает, сколько средств нужно на постоянно растущего ребёнка. Я справлялась и искренне гордилась своими успехами. Да, я не идеальна, и мои работы не верхом мастерства, но они позволяют мне жить, и не стыдиться своего уровня. Пока Полина на планшете показывала мои работы, я наводила порядок, убирала постели и думала: "Снежный демон прекрасная идея". Потрясающую фотосессию можно сделать, но есть но. Мужчина после ранений. Кстати, надо его осмотреть. И у него нет одежды и обуви. Соответственно, уличные съёмки отпадают. Нужно место, одежда, идеи. Дома белый фотофон есть, но атмосферные снимки на нём сделать сложно. Хотя, но сначала медицинский осмотр и обработка ран. И тут найдёношу удалось меня поразить снова. На его теле полностью затянулись вчерашние порезы, а садины и синяки исчезли совсем, и следа не осталось даже на голове. Засохшая кровь и лекарство, которые я вчера нанесла, были, а рана зажила. Однако, задумчиво выдала я: "На тебе всегда всё так зарастает, как на собаке". Шепотом прокомментировала Полька, сунув мордашку в дверь. Я выгнала ее на кухню, ведь мужчина без одежды, а мне надо было осмотреть его тело. «Полина!» — шикнула я на нее. «А чего? Так всегда говорят». «Всегда». Не отреагировав на ее заявление, ответил мне мой подопечный. «Мне так кажется. Не уверен, но по ощущениям мое тело справляется с повреждениями быстро». «Что ж...» Я отступила. «В таком случае предлагаю тебе снова посетить ванную комнату, смыть с себя засохшую кровь и остатки лекарств. Я выдам чистую простыню и придумаю что-то насчет одежды. Суперлюкса не обещаю, уж прости, но что-то из масс-маркета. Не совсем понял, что ты имеешь в виду, но буду признателен за помощь и одежду». Встав, он церемонно поклонился мне и вдруг подмигнул кому-то за моей спиной. Поля хихикнула, дав понять, что всё ещё подглядывает и подслушивает. Ох уж эти детки. Я запру тебя в квартире. Можешь пока мыться, отдыхать, смотреть телевизор, а мы с Полиной сходим в магазин и купим что-нибудь. Только нам понадобятся твои размеры. Брать его с собой я не могла. На улице зима и мороз. Оставить в квартире с незнакомым мужиком дочку я тоже не рискну. Как и пригласить к себе кого-то из знакомых или родственников, даже Наташе и Ленке такое не готова пока рассказать. Но дверные замки в моей квартире такие, что закрываться изнутри нужно на ключ. Следовательно, если я запру все три замка, то никак не сможет выйти на волю наш загадочный гость. Надо бы ему всё же прозвище временно дать. Какое? И ведь ни мыслей, ни ассоциаций Может на морозе голова проветрится и что-нибудь придумывается. А пока нас в поле ждёт торговый центр. Отделы мужской одежды и обуви. Ведь нашему рогатому наидёнышу нужно всё, включая трусы и носки. А ещё зубная щётка и бритвенный станок. А потом продукты. Мой холодильник не готов к аппетитам крупных мужиков с тех пор, как я развелась. У нас в поле не водилось больших запасов. Сначала не хватало денег, и питались мы очень-очень скромно, а потом просто не покупали ничего ненужного, ведь молодой женщине и маленькой девочке много еды не требуется.